Глава сорок Я думала о нем. Думала о том, как он там. И мне впервые было страшно понимать, что он тоже думает обо мне. Эта история с ключом здорово стряхнула меня. Может, конечно, я сейчас перегибала палку в своих догадках, но по моей личной шкале этот шаг со стороны Алекса казался слишком смелым и демонстративным. Он не зря мне признался в этом. Он оставил мне ключ от собственного жилья. Пусть не обжитого, пусть нового. Но своего. Это пространство все равно было его. И он допускал меня к себе. Вернее, правильнее было бы сказать «подпускал». Утро было морозным и немноголюдным. Хотя что я хотела от раннего воскресенья, когда люди наслаждались своим законным заслуженным отдыхом. Почти не спала. Так и не смогла заснуть, когда он привез меня домой. Решила не тратить выходной в ожидании долгожданной отключки от усталости в постели. Лучше пойду к деду за город». Все равно мысли пчелиным роем жужали в голове и не давали думать ни о чем другом, кроме как об очередной порции наших непроизвольных откровений накануне. Лиска, судя по мессенджеру, ушла в глубокий загул, не появлявшись онлайн с двух часов ночи. То же самое касалось и Игоря. Игорь. Опять подумал про него опять укол совести. Когда сел в холодный салон авто и завела двигатель, тронувшись с места, Угрызения только усилились. Он все-таки сделал мне машину. Вот теперь я горе-водитель. Понимала разницу, о которой твердили мне на пару и Николай и Алекс. По припорошенному снегом гололеду она ехала уверенно и устойчиво, в буквальном смысле вгрызаясь в лед и создавая хорошую сцепку со скользкой поверхностью. Да и неприятный скрежет на поворотах и при перестройках пропал. «Спасибо, любимый», — написал я ему в мессенджер. «Как проснется, увидит». «Дедуль, привет!» Впорхнула я в дом, прихватив в ближайшем круглосуточном супермаркете свежие яйца, творог и молоко. «О, это что у меня заранее, пташка?» Подался теплообнимо дед. «Ты что, не свет, не заря?» «А Игорь где?» «Игорь вчера с друзьями нашими в клубе остался. Неудобно было уйти. Он всех позвал. А я пораньше уехала, голова очень разболелась». «Ну и хорошо. Решила как раз тебя навестить». А тут и как за город переехал, совсем мало увидимся. Дедушка недовольно хмурился и поджимал губы. Знаю я этот его взгляд, когда слышит что-то, что ему не нравится, поджимает губы. Ничего нехорошо, Дан. Что-то часто у тебя стал голова болеть. С тобой все нормально. Я машу рукой, обесцениваю его опасения. Пойдем лучше домой. Хочу твой омлет фирменный. Выдаю ему сулкавой улыбкой. Да-да, не обольщайтесь на мой счет. Хорошие внучки бы приехали и сами наготовили. Но дед так вкусно кошеварил, что варианта стряпать ему и не наслаждаться вкусами из детства самой не было. «Как Игорь?» – спрашивает он, прикрывая крышкой скворчащей содержимой сковородки и делая огонь под ней послабее. Мало мы с ним что-то общаться стали. С отцом его на днях разговаривал. Слушай, мне не нравится то, что он делает с этим Александром. Мутный он какой-то. Мое сердце замирает, пропуская несколько ударов. Уже какая-то паранойя. Сижу и чувствую, как щеки краснеют под взглядом деда. Он не может ничего знать. А я себя накручиваю. Во-первых, он его брат. Во-вторых, чего ты взял, что он мутный? Ты сам мне всегда говорил, не стоит судить о людях поверхностно. Стараюсь парировать как можно более отстраненно нейтральным голосом. Словно бы меня касается это совсем опосредованно. Да что поверхностно дан. Не пара он, Игорю. Он бывший бандюга, шпана, пацан с райончика, которого чудом не убили. Вот он своими хитрыми серыми схемами поднялся, а теперь чувствует себя властителем мира. Многое таких видов он на работе. Они эшелонами шли перед глазами, кто в списках убитых, кто убивающих. Алекс не бандюган, он был в армии, добровольцем уехал на войну. И сейчас у него бизнес связанный с военными заказами. А еще частные военные компании. Они в Африку летают по горячим точкам. Дан! раздраженно перебивает меня дед, мне не интересно, что он там сейчас. Что ты мне его обеляешь? Мне будешь рассказывать про таких военных. Тоже мне рыцари без страха и упрека. Ты думаешь, он на войну пошел родину защищать? Пошел, потому что ничего другого не знал. Не знал, как нормально жить. Знал только, как убивать, кулаками махать. Не нужно Игорю с ним дела водить. Понятное дело, легкие деньги всегда привлекают. Сейчас в этих структурах такие деньги вьются, закачаешься. Но у Игоря и так все хорошо с клиентурой. Зачем ему заниматься делами этих... Я молчала. Внутри разрастался ком отчаяния. Сначала в центре груди, потом, царапая, переполз горло, лишая возможности что-то отвечать. Голова и правда сильно заболела, и теперь пульсировала огненными вспышками. «Здесь и Вениамин виноват. Я всегда говорю, мужчине надо прежде всего головой думать, а не другими местами. Наследил по глупости молодости. Потом всю жизнь не разгребаешь». Он связался с матерью этого Александра, когда только пришел в прокуратуру. Она была вроде как пострадавшей. Хотя это еще вопрос. «Женщина-гаргона». Убили любовника ее, местного авторитета. Тогда, в начале 80-х, они как подснежники были. Только-только начинались под снегу головы казать. Почувствовал ветер перемен, анархию и беззаконие. Начали строить свои схематозы темные. Мантуров молодым был тогда еще и сопливым. Влюбился в эту Карман. Мы ее даже между собой так и прозвали. Яркая она была женщина, конечно. Я бы даже сказал роковая. «Мимо такой, не обернувшись, не пройдешь». «А ты, смотрю, хорошо ее запомнил». «Запомнил, да она. Как не запомнить?» «Это сейчас тотальное разложение нравов. А тогда на такие вещи обращали внимание мантру «Бантеру, вообще-то, его связь с этой дамочкой чуть места на службе не стоила. Мало того, что она проходила свидетелем по делу, так еще и из мира другого была. «Красивая, дорогая одежда иностранная. Знакомство мутное» по ходу по всем этим заведениям валютным, куда простые советские люди нос не казали. Его влёк этот параллельный мир. Она его влекла, как сирена. Еле вытащили из омута. «А как вытащили?» — сказала хрипло. «Не думал, что именно дед сейчас будет рассказывать мне историю, так тесно связанную с Алексом. Я словно бы читал важный приквел к его жизни. Да, отредактированный дедом» но от этого не менее ценной с точки зрения информации. Ну как? Собрали комиссию, вызвали его на ковер. Предъявили эту связь. Он не отнекивался, конечно. Там невозможно было это отрицать. Но мозги вовремя включил, когда сказали, что уволят, если продолжит екшаться с этой. Смотрев на дедушку, удивленно и понимал, как рельефно передо мной сейчас высвечивается вот эта его сторона. Костная, категоричная. Годами выточенные условиями системы, в которой он рос. Как бы чего ни вышло, как у других. Правильный. Неужели вот именно такое морализаторство он, как и сотни тысяч из его поколений формата, одобрял считал верным? Когда людей подвергали в буквальном смысле публичной порке, вызывали на ковер и грозились уволить, исключить из партии и что там еще. Просто за то, что они осмелились проявить чувства, Выходящий за пределы их правил о том, что хорошо, а что плохо. И что, перестал? Перестал. Правильный выбор по жизни сделал, как видишь. Дело молодое. Она постарше его была, завлекла в свои сети кармой. Одумался. Такая страсть это дурман дана. Она может накрыть с головой, как волна. Но она неизбежно так стремительно отступает. И вот это уже вопрос. Что после нее остается? Поруха или даже смерть. Вскоре после этого в жизни Вени появилась мама твоего жениха. Хорошая, скромная девочка. И семьи полной, нормальной. Они стремительно поженились. И Игорь скоро родился. Все как у людей. А Алекс как родился? Это ты тоже знаешь? Да что ты его все Алексом зовешь? Даже имя какое-то идиотское, иностранное. Все в нем наперекосяк. А вот так родился. Кармен не стал говорить о сыне Вениамину. Я даже не знаю, зачем она оставила его. Они тогда уже не общались. Появилось спустя какое-то время. Для нас для всех это шок был, конечно. А для него тем более. Вот так родился этот непутевой. Потому я и говорю, Дан, с непутевыми дорога одна. Как у нашей Ланочки. Ты тоже связалась с таким. Дед, у тебя, кажется, омлет перегорел. Гарю на всю кухню воняет. — Ой, правда. — А что молчишь, Дон?